Глава 11. Ты невероятная. Мама, не плачь, иначе я сейчас тоже разревусь. Я вам разревусь. Мы над макияжем колдовали час, никаких слёз. Тётя Надя, прекращайся. Сама-то. А что я? Лора шмыгнула немного покрасневшим носом. Мне можно как раз и всплакнуть. Двух подруг замуж отдала. «Одна я непрекаянная осталась». Ли не выдержала и рассмеялась. «И тебе недолго в девках ходить осталось. Вот увидишь». «Откуда ты такие выражения знаешь? В девках ходить». «Так, девочки, может, вина? Чуть-чуть, на донышке, а? Пока мужчины не видят». Ли и Лора дружно посмотрели на Надежду Михайловну. «Белое, полусладкое». Быстро, по-заговорщически шепнула Лора. «Пять минут мне дайте, девочки», — сказала мама и вышла. «Ты как, подруга?» Лея вздохнула. «Волнуюсь. И все? Еще трясет, да дрожи. Нам точно надо выпить. Мужчины не заругают нас?» «Думаю, нет, раз уж мама выступила инициатором. Будешь целоваться с женихом?» а от тебя винищем несет. «Лора!» — подруга подмигнула ей. Диана не смогла прийти на свадьбу, точнее, ее не пустили. Никто из девчонок вслух не говорил, но каждая понимала, что после последних событий, когда всплыла правда о Тебрановых, их дружба подвергнется сильнейшему испытанию». При благополучном исходе через какое-то время Диана снова сможет общаться с ними, если ей не запретят. Если всё же запретят, то придётся что-то придумывать. Лии не хотелось, чтобы Диана ушла из её круга общения. Папа Ренат как-то сказал, что ничего страшного нет в том, что какие-то люди приходят в твою жизнь, какие-то уходят, уезжают, обрывают общение. Это нормальный ход событий. Пришла пора взрослеть, и то, что она сегодня станет женой, тоже часть этого взросления. Она жена Родиона. У Ли от одной мысли, что сегодня они поженятся, голова шла кругом, и волнение шпарило так, что невозможно сохранить видимое спокойствие. Но она невеста, ей положено Мама вернулась очень быстро с бутылкой и тремя бокалами, причём бутылка была уже открыта. Ренат сам открыл, представляете? Мама в эти минуты, как никогда, напоминала молоденькую девочку, их ровесницу, немного озорную, даже безрассудную, которой дали возможность ещё немного пошалить, благословили, а не поругали. Дядя Ренат шикарный мужчина. Эй-ей. -эй, да я же любя, тёть Надя. В комнате снова раздался смех, и на душе Лии стало легко. Рядом с ней любимые и любящие люди. Разве этого мало? Это очень-очень много. Будет ли её любить Родион? Ей бы хотелось этого. Вопрос любви в грядущем браке всё чаще волновал Лию. А если он её не сможет полюбить? А если она останется к нему равнодушной? Последнее было особенно сложным. То, что она не равнодушна к Радиону это понятно, но это не равнодушие не имеет ничего общего с любовью. А сегодня ей предстоит брачная ночь. У неё будет секс с незнакомым мужчиной. У Ли кожа начинала гореть, стоило вспомнить их поцелуй и ту ночь, самую первую, когда он повалил её на кровать и навис, голый, большой такой, сердитый. Девочки, за наше женское счастье. Да-да. Ли только пригубила вино, больше, чтобы поддержать дорогих людей. Она намеревалась сохранить трезвую голову. Да и не положено невесте пить. Свадьба будет проходить по европейским традициям в небольшом ресторане в центре города. Его, кстати, предложил Родион. Стоило ли говорить, что хозяин ресторана тоже его знакомый? Прямо окупация какая-то, честное слово. Они съездили вместе в этот ресторан: она, мама Давид и Родион. Ли хватило одного взгляда, чтобы понять, это то самое место, идеальное, самое лучшее в городе. Ресторан только раскручивается, открылся месяц назад, несколько юбилеев, свадеб и сюда не прорваться будет, проинформировал Родион за минуту до того, как к ним вышел хозяин. Они поздоровались по-братски, похлопав друг друга по плечам. Лии же вертела головой, рассматривая каждую деталь. Особенно ей понравилась веранда, большая, с выходом в собственный сад, что для центра города было настоящей роскошью. Стас подвинул квадратуру ресторана, чтобы оставить сад, заметив интерес Лии, прокомментировал Родион. И это он тоже заметил. «Умное решение, безусловно». Платье Ли долго не выбирала. Его оплатил тоже Родион. Пышное, с открытыми плечами, отделанное жемчугом. Она его увидела и влюбилась. Больше ничего даже смотреть не захотела. "Ты очень красивая", повторила Лора слова Надежды Михайловны. "Если Родион ещё не влюблён в тебя, сегодня точно разобьёшь сердце мужику". Ой! Подруга бросила испуганный взгляд в сторону мамы Лии, то есть мужчины. Стук в дверь прервал женские посиделки. В комнату вошли Давид и папа Ренат. Теперь наша очередь. Оставьте нас. Папа Ренат ещё до конца не оправился, был бледнее обычного. Когда они остались втроём, Давид достал из кармана продолговатую бархатную коробочку и сказал: «Это от нас, сестренка!» Лия порывисто прижала руки к груди, быстро-быстро заморгав. Слезы предателя снова защипали в глазах. Лия не сдвинулась с места. Давид передал коробку папе Ренату. Тот направился к названной дочери, улыбаясь улыбкой счастливого отца. «Я счастлив, что двенадцать лет назад ты вошла в наш дом, Лилия!» Сегодня я к тебе обращаюсь полным именем, потому что отпускаю в другой дом и выражаю надежду, что там к тебе будут относиться с тем почтением и любовью, которых ты заслуживаешь. Папа, Ренат. Девушка не удержалась и бросилась к мужчине, отчим сразу же крепко обнял её, прижав к груди. Ну-ну, ты что? Твоя подружка не простит нам, если ты испортишь макияж. Мусин старший открыл коробочку и достал оттуда колье с бриллиантовой подвеской. Лея позволила ему застегнуть колье и снова прижала руку к сердцу. Спасибо. Они смотрели друг на друга, отчим и падчерица, которые за годы стали близкими людьми. Давид, видимо, заранее предупреждённый, что отец захочет поговорить с Лией наедине, бесшумно вышел. Я желаю тебе счастья, Лия. Родион Таширов достойный мужчина. Не я тебе его выбирал, выбрала сама судьба. Я до последнего был против вашего брака, ты знаешь. Лия быстро-быстро закивала. Мужа надо выбирать сердцем. как когда-то меня выбрала твоя мама. Несмотря на то, что я приверженец традиционных ценностей, я никогда не хотел навязывать тебе и Давиду свои взгляды. Вы — другое поколение, другое время. За вами будущее. Я чувствую свою вину перед тобой, Лия. Папа Ренат, не надо. Нет, я хочу сказать. Я теряю хватку. Из бизнеса тоже надо уходить вовремя, давать дорогу молодым. Ты знаешь, твой Калым я вложил в землю. Мы планировали строить отель, чтобы ты и Давид имели хороший фундамент в будущем. Но что-то пошло не так. Иногда такое бывает. Лия покачала головой, порывисто шагнула к Отчему и улыбнулась. "Я всё знаю", прошептала она. Все-все. И я тоже верю в судьбу, папа Ренат. И я тоже считаю, что Родион неплохой человек. Вслух не стоило говорить, какие именно он у нее вызывает эмоции. Самые разные. От страха до восхищения. Тем, что он сильный и жесткий, хваткий и целеустремленный. «Я вижу, как он на тебя смотрит», — сказал отчим, слегка склоняя голову на бок. И она видела часто. «Это хорошо?» — осторожно и немного смущенно уточнила она. Разговаривать с папой Ренатом про мужчину было немного неловко. Она даже с Давидом никогда не обсуждала парней, в том числе и Шавидова. «Это очень хорошо, поверь старику». «Какой ты у нас старик?» – она улыбнулась. «Все будет хорошо. Обязательно будет». Ее немного беспокоил тот факт, что Марат Шавидов был другом Родиона. Как есть с ним общаться? А общаться придется. Гостей на свадьбу пригласили немного, только самые близкие. Родители Родиона прилетели вчера, но познакомиться они еще не успели. Лия волновалась и по этому поводу тоже ей хотелось понравиться будущим свёкром. Невесте положено волнение, никто не спорит, но у неё оно просто зашкаливало. Лия не помнила, как они доехали до дворца бракосочетаний. Родион уже был на месте, ждал её. Картеж его машин было сложно проигнорировать. Все дорогие, блестят. мужчина, что рядом, тоже как на подбор. Лия краем сознания фиксировала детали, а у самой тахикардия шпарила. Мама взяла её руку и сжала, дала понять, что рядом. Как только их машина остановилась, Родион сразу же направился к ним. Рядом с ним шли мужчина и женщина родители, догадалась Лия. Она тоже краем сознания отметила, что между отцом Родиона и им самим наблюдается сильная схожесть. И мама у него красивая, высокая шатенка. Всё. Дальше внимание Ли полностью забрал Родион. Светло-серый костюм ему безумно шёл, подчёркивая высокий рост и ширину плеч. Сам жених был серьёзен и сосредоточен. Лия выпрямила спину. Она станет его менее чем через час и уже этой ночью ляжет с ним в постель. Губы загорелись самопроизвольно, и всё тело следом вспыхнуло. Ощущение чего-то огромного, нового, неизведанного пронзило Лию. Родион будет с ней нежным. Мужчина остановился рядом с ней и её роднёй и впился взглядом потемневших глаз в лицо Лии. Они не виделись больше недели, ранее тоже мельком, поэтому рассматривали друг друга Лия из-под опущенных ресниц, Родион более открыто и как-то жадно. Она же правильно поняла его взгляд. Покашливание Давида, негромкое и немного насмешливое, точно брат сдерживался из последних сил. подтвердило её предположение. Родион встал к ней настолько близко, насколько позволяли приличия. Более того, Лия заметила, как он протянул ладонь к ней и в последнюю секунду отдумался. Как же так? Вот так, при всех. Далее произошло знакомство. Лия несколько раз мысленно повторила имена родителей Родиона, не забыть бы. не перепутать они сдержанно улыбались когда их представляли друг другу а потом маму радиона прорвало она не удержалась вы молодые конечно нам большой сюрприз устроили с мягкой улыбкой и без укоров в голосе сказала таисия леонидовна когда радион позвонил и сказал что женится у меня вот такие глаза были Я столько лет ему ною, что пора с семьёй обзаводиться. Он всё отмахивался. А тут приехал на юг и, пожалуй, сразу влюбился и завертелась. Кстати, будущая свекровь скинула кверху указательный палец. Лично я убеждена, что такие браки самые крепкие, когда не встречаются годами, а сразу с серьёзными намерениями. Лишь что-то пролепетала в ответ. Ну да, конечно, влюбился. Хорошо, что родителям не сказал, что женится на ней из-за бизнеса. Она бы точно провалилась под землю. Дальше была торжественная церемония, где говорились красивые слова и давались клятвы обещание беречь и заботиться друг о друге и о том светлом чувстве, что соединило их сегодня. слова доносились дали до сквозь некую пелену она слышала их и не слышала одновременно в ушах звенело от напряжения и от осознания происходящего всё теперь она жена нелюбимого и не любящего мужчины чужака мужчины которого она не знает Горло перехватила лёгкая волна удушья, с которой Ле не могла справиться. Девушка не могла знать, что чувствовала бы, если бы вместо Родиона стоял Тагир. Наверное, тоже волновалась, но не так. С Тагиром они общались через "не хочу", можно сказать, через силу, потому что надо. С Родионом всё иначе, абсолютно. можете обменяться кольцами и дальше а теперь настало время первого супружеского поцелуя